Территория Латинского Союза, Сьерра Гранде, Асиенда Рош-Нуар. Понедельник, 05.03.22. 08.22. Сижу на скамейке, закрыв глаза, греюсь на утреннем солнце. Террорист давно смылся обратно к себе на восточное владение. Сколько-то охранников отстрелялись ему вслед, но, скорее всего, не зацепили. Двое погибших пионов уже подготовили к похоронам, раненому сейчас отпиливают остаток правой руки. Спасать после пули 50-го калибра там нечего. Месиво. Краем глаза глянул и поспешил уйти. Ассистировать при операции Арчи меня не позвал, за что ему большое спасибо. Что-то темное закрывает мне все солнце, вынуждая открыть глаза. Адам. Вид мрачно решительный. Вы готовы изложить ваше предложение той, второй стороне?» «Мотивируйте», — без экивоков ответствую я. «При ваших отношениях со Шварцфельсом наносить туда визиты — дело глубоко небезопасное». «Мотивирую», — кивает Асендадо. «Десять тысяч». «Хм, сам он, конечно, ни цента не тратит, просто слегка срезает сумму выкупа, но с другой стороны, десять штук есть десять штук». Добавьте еще этот раритет. Хочу такой в личную коллекцию. Хлопаю по кабуре с Аштейром. А для визита к Тьорингу потребуется нормальный ствол. Представительский. После верну. Еще. Сопровождение туда-обратно. В одиночку появляться там будет несообразно. Хорошо бы у ваших бойцов сопровождения нашелся другой прикид, не их нынешняя форма. Да, кстати, мне прикид тоже стоит поправить. Камуфляж сойдет. Он как раз немецкого образца но бейсболка не годится. Нужен более строгий вариант. Идеально колониальный пробковый шлем. В крайнем случае, Панама. Договорились. Наклоняет голову, Адам. Через полчаса у ворот. Собирать с собой мне особо нечего. Мозги разве что. Так они отдельно от прочей тушки не перемещаются. Поэтому указанные полчаса я все так же греюсь на солнце, наслаждаясь моментом. Полчаса — это в определенных условиях. Целая жизнь. Территория Латинского Союза. Сьерра-Гранде, Асьенда-Рош-Нуар. Понедельник, 05.03.22. 09.43. У ворот меня ждет троица латинусов со смутно знакомыми мордами. Ну да, точно, тот самый залетевший экипаж охранного багги. Отрабатывает позавчерашнюю небрежность. Не возражаю. Адам по-испански что-то внушает всей троице. Надеюсь, это повеление беречь или леять мою шкуру превыше собственной. Затем представляет мне всех троих. Длинный — Луис Алваро, носатый — Луис Алонсо. Я уже ожидаю, что третий, плотный и с оспинами на левой щеке, будет не к ночи помянутый Луис Альберто. Но нет, он просто Рико. Напоминаю всем троим, чтобы в дороге и особенно там, во владениях Тьоринга, ни слова по французски говорить исключительно на испанском. Можно еще ругаться на каких-нибудь индейских диалектах, немецкий или английский тоже сгодятся. English me not speaks good, отвечает Луис Алваро. Примечание. Английский моя не говорит хорошо. Английский. Искренне усмехаюсь. Твой английский куда лучше моего испанского. Если что, поработаешь переводчиком. Форменную ящерицу, как я и предупредил, бойцы сменили на кожаные штаны рубахи с бахромой этакого цивильного индейского стиля, правда, сверху натянув совершенно нецивильный РПС. Нормально, вид уже не имеет явных ассоциаций с враждебным соседом, и вряд ли люди Тьоринга знают в морду лица всю охрану асьенды Рош-Нуар. Так что у моих сопровождающих сегодня с личным оружием? У Рико и Луиса Алваро фалы. Нормально. Система Сева-Вервье интернационально лишь самую чуточку менее, чем калаш. Еще у длинного списка в наплечной кобуре High Power тоже пойдет. Сей пистоль клепали в десяти странах. Пользовали в шести дюжинах армий. А уж в частных руках он где только не всплывал. А вот у Луиса Алонсо за спиной сложенный по походному автомат МАТ-49. Его следует поменять. На что, не так уж важно, лишь бы ствол сей был неявно французского производства. Все это, разумеется, с той же целью — минимум ассоциаций. Галлы-то, в отличие, скажем, от тех же тевтонов и янкисов, за последние столетия свое оружие практически не экспортировали. Танки или там корабли, пожалуйста, а вот стрелковка их от чего-то никому больше не приглянулась. Все соображения я и озвучиваю — Бойцы не очень понимают, о чем это я, зато понимает Адам и приказывает автоматчику сдать оружие. После короткого спора по-испански носатый «Латинус» снимает и подвесную, взамен перекинув через плечо две полные бандальеры и приняв из рук одного из оставшихся охранников изрядно потертую помповуху. Модель знакомая — «Винчестер-12» времен Вьетнама, если не орденского прорыва. Против винтовки и даже легкого карабина М1 выходить с таким ружьем глупо? Зато на коротке, к примеру, при зачистке, равных ему нет, а копная метла во всей красе. Для нашего случая вполне подойдет. Мне же Ассандадо вручает узорчатую кабуру и пояс, пошитый из какой-то не слишком удачливой змеи, а может, крупной ящерицы. Кустарно, но прочно и даже не безвкусно. Растегиваю клапан, извлекаю длинноствольный револьвер. Оно самое, кольт-питон — Пушка точная, но, конечно же, не для воевать, а для похвастаться в тире. Или вот так, часть представительского образа. Фраки со смокингами в здешнем окружении, мягко говоря, неуместны, поэтому на общий стиль лучше сыграет умеренно понтовое ружье. Пробкового шлема в кладовых у Адама и Берната, похоже, не нашлось. Не страшно, оливкового оттенка панама тоже попадает в образ. Тут-то меня и поджидает главная засада. Масаракш, мог бы сам сообразить, но, увы. Латинский Союз, а тем более бандитские горы Сьерра-Гранде, не самая богатая автотранспортом территория. Тачки тут не то чтобы на вес золота, однако их далеко не в изобилии. Ну и поскольку мы в визите во владение Шварцфельс изображаем третью сторону, до поры до времени скрывая связь с их кровными врагами с Добираться туда на любой из двух имеющихся на съезде машин нельзя. И пешком идти нельзя. Тут в обход этой черной скалы, по которой именуются оба горных поместья, и десяти верст не будет. Но ведь мы вроде как издалека. А единственная разумная альтернатива — вот она, в четырех уныло-тупых мордах, дожевывает остатки того, чем сегодня кормили на завтрак. А верхом я ездил в последний раз, лет так двадцать назад. Вокруг большой клумбы в гидропарке. И пони при этом, разумеется, ввел в поводу хозяина аттракциона «Покатайте ребенка за сорок копеек». Дальше начинается позорище для меня и бесплатные развлечения для всех остальных. От хохота, кажется, лавина сойти может. Лучше б сошла и смела тут все к чертовой бабушке. Хоть не мучился бы. Наконец Луис Алваро берет под усцы эту проклятую животину, чтобы смирно стояла а Адам, подхватив меня под мышки, аки подростка, попросту выдружает сверху на спину упрямой твари. Вцепляюсь в косматую гриву и выступ впереди. Кажется, это зовется Лука-седла. Весь мокрый, сил едва хватает держаться прямо. Трое сопровождающих быстро вспрыгивают на своих лошаденок, а может, Мулов хрен их разберет, таких тыгдымов. Мою скотину все так же держит в поводу. И отправляемся. «Удачи!» — поднимает Асэндадо на прощание массивную лапу. «К черту!» — выдыхаю в ответ, опасаясь отпустить хоть одну руку. Падать со спины этой твари и потом еще десять минут на нее карабкаться, не испытываю ни малейшего желания. «Одно, пожалуй, хорошо. Мой вид, даже после короткой поездки на десять верст, создаст у любого непосвященного полнейшее впечатление, что прибыли мы из черти какого далека». Во всяком случае, о соседнем поместье по ту сторону Черной скалы даже и подозрений не возникнет. Повышает шансы на выживание. А значит, стоит потерпеть. Массаракш. Можно подумать, мне тут кто-то предлагает 308 альтернативных вариантов. Территория Латинского Союза. Сьерра Гранде. Владение Шварцфельс. Понедельник, 05.03.22.12.18. Извилистый рельеф вынуждает плутать среди скал больше двух часов. Мне так представляется, что владение Шварцфельс расположено чуть ли не на полкилометра пониже, чем Рош-Нуар. А может, просто показалось? Барометра и иных геодезических инструментов для определения высоты все равно нету. Сказать, что дорога меня измотала, значит сильно преуменьшить. Мыссаракш, да лучше б я шел пешком, а скотину эту пер на закорках. Наверное, меньше устал бы. Но вот перед нами солидная стена камня сухой кладки. Метра четыре, пожалуй. С двух вышек нас сопровождают хоботки пулеметов, судя по характернейшему ствольному кожуху прямоугольник с овальными дырками. Если не гитлеровские косилки, Сирич, МГ-42, то уж точно прямые их потомки МГ-3. Альт! весь да!» Слышится окрик. Примечание. «Стоять! Кто там? Немецкий!» Хоть с акцентом, но... Не знаю, как у латинусов, а у меня генетическая память при подобных фразах на дыбы встает. «У нас дело к Геру Тюрингу. ответствую по-немецки же, в очередной раз качнувшись в седле. Из-за ворот с прежним отсутствием обходительности интересуются «Кто такие?» «Посланники!» и добавляю пару немецких ругательств. Открывайте немедленно. Ругательства действуют. Створка деревянных ворот чуть приоткрывается. Гуськом можно въехать внутрь, что мы и делаем. Там нашу четверку, как и ожидалось, берут в плотную опеку с трех сторон. Морды лиц у опекунов, более-менее похожие на соседей с Рош-Нуар, такие же латиноамериканцы. Ну, на мой неквалифицированный взгляд, такие же. Местные, те, возможно, легко отличат чилийца от мексиканца. Зато снаряжение отличается зримом. У дальних бойцов стандартные весла хеклеровских Гевер-драй, а у двоих прямо перед нами машинки куда поинтереснее. Массивный дырчатый кожух ствола, деревянная карабинная ложа и короткий прямой магазин, причем торчащий вбок у самого краешка цевья. МП-28 массаж. Натуральный фрицевский агрегат конструкции того же самого Хуга Шмайсера. Кажется, не только на ассинде Рош-Нуар увлекаются раритетами. Камуфляжные формы на бойцах владения «Шварцфельс» тоже знакомая, можно даже сказать, ностальгически знакомая, По магазинчику «Робинсон и Кук» с орденской базой «Европа». Там такие же тряпки шли за гроши. Стандартные орехово-защитные ощепки, маскировочная расцветка, даже не вермахта, а веймарского рейхсвера. Насколько хороша в бою, а какая в сущности разница — Можно подумать, охране периметра так уж сильно важна степень слияния с окружающей средой. У нее опора на другие факторы. Дальше следуют краткие, не слишком вежливые расспросы, кто мы такие, и откель взялись на их головы. Но именно расспросы, а не допрос третьей степени. Сопровождающие мои молчат, а рыба облет. А я демонстративно смотрю поверх голов и заявляю, что говорить буду только с господином графом фон Тьорингом. Если Тьоринг претендует всего лишь на баронский титул, такую лесть он, мне полагаю, простит. А если на герцогский? Извинюсь и свалю всю вину на вымышленного информатора, который где плохо осведомлен насчет иерархии аристократов Священной Римской империи Германской нации. В конце концов, нам дозволяют спешиться, животин куда-то уводят, век бы вас не видел. А нас самих провожают в обход пары щитовых бараков к небольшому двухэтажному особнячку в стиле фахверк — нижний этаж из крупных камней с избестковыми швами, а верхний — из темных бревен, основательных, покрытых индейской резьбой. На крыльце этого особнячка нас и встречают хозяева Шварцфельса. Высокий сухопарый старик в дымчатых очках в оправе из нержавейки вполне даже может быть родственником деда Яра, а то и старше. И рядом с ним молодой двухметровый амбал, кровь с молоком, а морду хоть сразу на Геббельсовский агитплакат «Истинный ареец». И настолько похожий на старика, что явно приходится ему то ли поздним сыном, то ли внуком. Странно, Арчи упоминал только об одном Тюринге. Оба в эсэсовском камуфляже дубовый лист. У молодого башка повязана зеленой банданой, на Тьюринге старшем — стандартные серо зеленой кепи. Пожалуй, все-таки новодел. Хотя об заклад биться не стану. Полевой комплект «Фельдграу» мог теоретически сохраниться и на третьестепенном резервном складе. Вроде того, откуда взял свой ассортимент «Алек» на Европе. В поясной кабуре у старика такой же ветеран Второй мировой. Вальтер 38. На ремне у младшего Тьюринга болтается только здоровенный тесак. Зато на груди в хитрой подвесной укреплен хеклеровский кирпич УСП. И еще. У старого графа фон Тьоринга на левом рукаве черный шеврон-щиток со снежинкой, чуть пониже двойная зеленая полоска, а в черных петлицах серебром вышиты две молнии и квадратная звездочка с лычкой. Вот здесь Арчи совершенно прав. недобитый нации из waffen СС, Только подразделение и чин определить затрудняюсь. Это к униформистам. Примечание. Звездочка с лычкой петличный знак различия Шарфюрера. Немецкий Шарфюрер — командир подразделения. Сие унтер звание в войсках СС соответствовало Унтерфельдфебелю в Вермахте, что примерно эквивалентно нынешнему сержанту. В пехотных подразделениях шарфюрер, как правило, выполнял функции замком взвода. Двойная полоска — полевой шеврон Унтерфельдфебеля. Эти знаки у бойцов войск СС были армейскими. Ну а за снежинку Влад со всей очевидностью принимает составную руну «Хагаль», эмблему 6 горной дивизии СС «Норд». Я сей аспект военного дела специально не изучал. Помню, что у киношного штандартенфюрера Штирлица в петлицах были дубовые листья, по одному, справа, слева. Примечание. Штандартенфюрер, немецкий, штандартенфюрер, командир штандарта, звание старшего офицера в войсках СС и СА. «Штандартом» именовалось подразделение «Ваффен-СС», примерно соответствующее пехотному полку, так что и чин штандартенфюрера был равен оберсту, то есть полковнику вермахта. Ну и шут с ним, со званием. Это между собой эсэсовцы общались сугубо на «ты» и «камерад», а мне к нему обращаться все равно надо не по чину. Глаза в глаза, неуютно, надо выдержать. «С кем имею честь?» на правах хозяина первым нарушает тишину Тюринг старший, чуть пришепётывающий баварский акцент. Надо представиться. Зовите меня Влад, господин граф. Любезный Влад, этот титул принадлежит главе старшей ветви нашего обширного семейства. Согласен, почтенный директор пивоваренного завода Ханс Вайт очень удивится, если к нему на улице вдруг кто-то обратится граф Цу Тюринг Эттенбах. Однако господин граф — это он и никто другой. В том году, во всяком случае, был он. Все. Я морально смешан с асфальтом. Признаю, был неправ. Переходим к истинной цели визита. Прошу прощения. Собственно, дело совсем не в титуле. Вот и я так полагаю, — кивает Тьюринг-старший. — Судя по акценту, вы предпочли бы общаться на другом языке? — Эспаньол? English, if you don't mind, отвечаю я. Примечание. По-английски, если не возражаете. Английский. That's American, if you please. Примечание. Только это по-американски, если особлаговолите. Английский. У тюринга младшего вежливая аристократическая улыбка и столь же рафинированный британский BBC-шный выговор. Ну да, у меня-то разговорный именно американский, но вот на этот счет я ни капли не комплексую. В ответ улыбаюсь и развожу руками. И, перейдя на английский, вернее, на американский, сообщаю. Вы, безусловно, правы. Однако о преимуществах британской лексики над американской лучше поговорить в другой раз. Считайте, что договорились, вступает Тьюринг-старший. У него английский не настолько идеален, но это снова-таки британский выговор. В таком случае, Влад, по американским нормам общаться и будем, без лишних церемоний. Я Рольф а это мой внук Мейнард. Так что вас сюда привело? Исключительно желание посетить владение Шварцвельс или... Или, в тон Рольфу Тьюрингу отвечаю я, цель визита — передать вам предложение относительно владения, соседствующего с вами, то, которое зовется Рочес Нойрес. Намеренно искажаю название Асьенды, Адама и Берната в духе, как бы сию надпись прочел человек, который никогда не слышал о существовании французской мовы. Мейнерд белозуба скалится. У старого Рольфа вздрагивают губы, но поправлять мое произношение оба не спешат. Хорошо, передавайте, почти зевает Чийоринг младший. У вас с ними серьезные разногласия. Причины исключительно ваши с ними внутренние дела. Однако ваш раздор приносит обеим сторонам только убытки. А вот это уже затрагивает не только вас, поэтому должно быть прекращено. Раз и навсегда. Самый надежный вариант чтобы оба владения перешли в одни руки. Победитель получает все. Челюсти Мейнарда громко лязгают от неожиданности. Рольф Тьоринг поправляет очки. Победитель? Именно. Решить спор полюбовно ни они, ни вы не захотели, решить силой напрямую не смогли. Раз так, можно обратиться к исконным традициям фронтира, где подобные дела отдавали на откуп великому уравнителю. Оба Тьоринга удивленно молчат, Потом Мейнард зарекает «Я бы на такую ковбойскую дуэль согласился, но деду-то куда?» Вопрос несложно решить, если дуэль устроить групповую. К примеру, как в Корале «Окей». «Где-где?» — переспрашивает младший Тьюринг. «Был на Диком Западе такой городишко — Томстоун, И сейчас есть. Дыра-дырой, — говорят. А тогда полностью соответствовал своему названию». Примечание. Томстоун, дословно «могильная плита» английский. Многие старатели, пытаясь намыть золотишко и разбогатеть, получали только 6 футов земли на местном кладбище и пару напутственных слов от пастора. Полное бандитское гнездо, короче говоря. И в первом году, 1881 в смысле, местные служители закона, братья Эрп и их приятель Дог Холидей, схлестнулись в предместе Тумстоуна в этом самом корале Окей, с пятеркой самых наглых тамошних головорезов. Троих уложили на месте, двое успели удрать и их повесили чуть попозже. А в округе с тех пор выцарился мир и порядок. Тюринг старший качает головой. Варвары. Зато подействовало. пожимаю я плечами. А где-то в 50-х сняли вестерн «Перестрелка в корале О'Кей», который вошел в Золотой фонд Голливуда. Примечание. «Gunfight at the OK Coral». Фильм вышел на экраны в 1957 году, номинировался на «Оскар» в двух номинациях, но не получил ни одной. Хуже, впрочем, от этого не стал, как и ближе к исторической правде. Уж насколько сценаристы переврали, как оно все на самом деле было — вопрос для специалистов. Но я, собственно, о другом. Одна такая же групповая перестрелка между хозяевами двух владений можно с участием близких, друзей, и у вас в округе тоже будет полный мир и порядок, ведь нарушать его станет некому. Победитель получит на правах честного выигрыша и Шварцфельс, и Рочес Нойрис. Решать, безусловно, вам. Ствол к виску представлять не стану. Да неужели, — разводит руками Мейнард, — а я уж думал, вы приведете пример другого американского эксперта-законоведа. Что он там говаривал насчет «добрым словом и пистолетом»? С усмешкой ответствую. Законоведом, названного вами субъекта, как по мне, можно счесть только в область практики налогового права, и то вынужденным. Не совсем наша ситуация. Примечание. Фраза про «пистолетом» и «добрым словом» традиционно приписывается Аль Капоне, чьи гангстерские подвиги федеральные агенты доказать так и не сумели и перед судом поставили только за уклонение от уплаты налогов. Обедили! Рольф Тьоринг неторопливо спускается с кольца и протягивает ладонь для рукопожатия сухое и уверенное, как и он сам. «Чаю хотите?» «Задерживаться здесь мне совершенно не хочется. Проблема в том, что здесь — это не конкретно во владении Шварцфельс, а вообще в бандитских горах Сьерра-Гранде. Ну а самый быстрый и надежный способ выбраться из данного здесь требует некоторой подготовки. «О, у вас тут растет настоящий чай!» изображая удивление, для чего особо напрягаться не нужно — Если вы про черный, наподобие моего любимого цейлонского, увы, нет, сообщает Мейнард через Дедово плечо. А вот на зеленый здешняя гуарана довольно-таки похожа. Ну, насчет зеленого чая я ни разу не эксперт и не любитель, однако отказываться будет неуместно. Территория Латинского Союза Сьерра гранде владение Шварцфельс. Понедельник, 05.03. 22. -го. 14.32 Мирная застольная беседа о лингвистических тонкостях английского языка в смысле британской и американской версии Онова. Мейнард, как обладатель степени бакалавра в области английской литературы и диплома с отличием по сравнительному анализу британской поэзии XVIII века, просто светится от удовольствия. Понимаю. Как часто в здешних условиях можно почесать язык на такую вот отвлеченную тему. Айс? Практической пользы нет? Так ее много от чего вроде бы нет. Но, массарадж, убери из мировой палитры все изящные искусства, и мир этот станет куда менее приятным и уютным местом. Хотя с отсутствием практической пользы тоже не все однозначно. Кто имел дело с мнемоническими практиками, в курсе. Чтобы надежно запомнить нечто большое, нужное и важное, следует сперва разбить это нечто на смысловые блоки, аки пазл, а затем связать отдельные блоки с элементами образа фиксатора. В качестве последнего используют что-нибудь знакомое на зубок, до последнего штриха. В три часа ночи пинком подними, вспомнишь. Фиксатором выступать может все, что угодно. Картина Ивазовского «Девятый вал» памятный из детских дней семейный комод с двумя дюжными ящичков и секретных отделений или эпическая поэма Курочка Ряба. Кому удобнее запоминать стихи, кому картины, кому шайбы и прокладки движка шишиги, тут уже личные особенности. Правильно настроенная мнемоника работает с любым образным рядом. В общем, при желании применение изящным искусством вполне находится. Другой вопрос, что мы сейчас обсуждаем не их а общую эстетику. Не поэзии XVIII века, в ней я разбираюсь примерно никак, но английской литературы вообще. Тьоренька-младший резко утверждает, что литература за пределы Старого Света толком и не выходила, мол, если среди шотландцев и ирландцев есть вполне достойные писатели, то в Америке... И в Америке есть, не согласен я. Да, история самой страны куда скромнее, но ведь, если говорить о людях культуры... Они-то знакомы со всеми своими предшественниками. То есть нужный им базис британского наследия сохранили и использовали не хуже самих британцев? Толку-то, что сохранили. Результат где? Назовите хотя бы пяток писателей-американцев, за которых было бы не стыдно и метрополии. Держу пари, не сможете. Пожимаю плечами. Пари так пари. Что в заклад ставите? А что хотите? Мейнард. С осуждающим видом вставляет Тьюринг-старший. На что получает ответ. «Дед, я своего слова назад не беру». «Ну и дурак. Хором, думаем мы с Рольфом Тюрингом. Телепатии мне тут не требуется». «Хотя ежу понятно, что если я выиграю и затребую что-нибудь совсем уж несообразное, Мейнард, как проигравший, мне это, конечно же, честно отдаст, но вот его куда более опытный и расчетливый дедуля никому ничего не обещал, и тут же позаботится, чтобы далеко я с выигрышем не ушел». И трое бойцов прикрытия, которые сейчас мирно попивают кофе вместе с охранниками Тьоррингов, меня не спасут. Просто лягут рядом, пусть даже кого-то с собой прихватив. Сильное утешение, Массерракш. Ну хорошо, считайте Мейнард. Называю только классиков, кого помню, бессистемно. Хемингуэй, Джек Лондон, Маргарет Митчелл, Селлинджер, Марк Твен, О. Генри, Теодор Драйзер, Сэттон Томпсон, Майн Рид, «Томас Пейн?» «Хватит?» У обоих Тьюрингов несколько озадаченные лица. «Проигрышем Мейнард не расстроен. Однако...» «Влад, вы у них правда все читали?» «Нет, конечно. Пейна и Селлинджера терпеть не могу. У Драйзера признаю только трилогию финансиста. У Хемингуэя несколько рассказов. Дайте перечитывать, согласен, исключительно в специфическом настроении». У Митчел, разумеется, основной и как бы не единственный ее роман. У остальных побольше, но тоже не все подряд. Однако мы ведь не о личных моих вкусах говорим, а о качестве текста, каковое у всех названных авторов, более чем достойное. Рольф Тюринг снимает очки, протирает, надевает снова. «А я ведь предупреждал. Проиграл? Расплачивайся!» «Так что вы пожелаете, Влад?» «Да пустяки!» «У вас ведь тут есть дальняя связь?» «Конечно», — подтверждает Мейнерд. с сан Сен-Кристобалем и ситио де луз общаемся плотно. А если очень надо, можно поднять зонт-ретранслятор и дотянуться до самого Нью-Рину. Ну а их мы и безо всяких ухищрений слышим. Там станция мощная». В Рину какие-то концы были у Круга, не у меня. Так что незачем зря напрягаться. «Обойдемся Сан-Кристобалем». Раз уж там, по словам Берната, есть целых три банка и орденское представительство, то и почта наверняка имеется. Годится. Сказать пару слов комиссару Рамерису, а он уж по своим каналам быстро даст знать в протекторат русской армии, что я живой и дееспособный, просто задержался по независящим от меня обстоятельствам. Подробности вполне обождут до Ньюрину, когда я уже буду более свободен в своих действиях. — В таком случае с вас отослать одну телефонограмму на испанскую территорию. — Увы, не получится, — качает головой Тюринг — Обычную телеграмму можем отбить ключом через чилийцев или ацтеков. Почта дальше доставит. А голос по нашей связи не передать. Канал слишком слаб. — Хм. А передавать телеграмму открытым текстом через кого попало — это все ж таки через ЧУР. — Хотя... А кто сказал, что надо открытым текстом? В криптографии я не профи, но кое-что знаю, просто на уровне среднего компьютерщика. Главное, чтобы на той стороне догадались, какой принцип шифрования использован. И тогда? Тогда раскодировать послание можно, только если точно знать, кто его отправил. То бишь, кому принадлежит позывной «Чернокнижник». Это знает комиссар Рамирес, это знают в моем госстате, ну и кто-то из разведупра ПРА, да и все, пожалуй. Ну еще фрау Ширмер, сверхштатный следователь патруля из Портуфранко, франко ибо хорошо знакома и с Рамиросом, и со мной. Никто из помянутых персон не имеет привычки болтать с посторонними ни о работе, ни о коллегах, информация на страну навряд ли уйдет. А уникальный 16-значный номер айдишки чернокнижника «Сирич меня» вполне сойдет за шифровальный ключ» первую букву сдвинуть на первый знак ключа, вторую — на второй и так далее. Слишком просто? Можно вычислить принцип? Согласен, но даже с известным принципом текст без ключа все равно не расшифровать. А ключ, в смысле номер, хотя и фигурирует, к примеру, в Орденском банке данных, так и что с того? Допустим, Телеграмму перехватят и догадаются о принципе кодировки. Ну и дальше что? Перебирать примерно 20 миллионов возможных ключей Так с подобным даже суперкомпьютеры АНБ не совладают. Откуда, говорите, взялись 20 миллионов орденских и декарт? Да, население Новой Земли на сегодняшний день не составляет и половины. А покойники? Вот уж. Тогда отбейте две телеграммы. Одну испанцам, вторую русским. Для гарантии. Действительно, зачем полагаться на Рамиреса? Чем быстрее Сара узнает, на каком я свете, тем лучше. Сейчас-то числюсь в пропавших без вести. И каждый час такой нервотрепки ей обходится недешево. Конечно, послание надо отправлять не ей напрямую, а в госстат. Там расшифруют, но драгоценно моей тут же и сообщат. Без проблем. Текст радисту сами продиктуете? Лучше напишу. С вас еще пару листов бумаги и карандаш. Тьоринг-старший, коротко хохотнув, знаком отсылает внука за кан с принадлежностями, а сам еще раз просвечивает меня взглядом как будто и не было длинной приятельской болтовни, холодный деловой рентген. Влад, на кого вы на самом деле работаете? На что я с полной искренностью ни один полиграф-детектор не писнет, Отвечаю. На себя, рульф. Там, южнее, решал кое-какие вопросы и для ордена, и для русских, и для испанцев. Но здесь исключительно на себя. Разовые поручения, они и есть разовые. Мой интерес в другом. В чем же? Вам-то какая разница? Разница та, что если интересы совпадают, нужному человеку мы могли бы кое-что предложить. Массаракш, и как на такое прикажете реагировать? А вот как. Могу озвучить ближайшие планы. Если вас такое устроит, продолжим. А нет, значит нет. Тюринг старший кратко кивает. Согласен. Мне предстоит добраться до Нью-Йорино, там кое с кем связаться и подождать ответа. Далее, в зависимости от обстоятельств, отправляться либо к испанцам, либо куда-то еще. А ваше «куда-то еще», раз вы прежде работали и на орденцев, может включать Порто-Франко? Хм, ну если по методу научного тыка? Сомневаюсь, хотя и не исключено. А если все же доберетесь туда? Можно рассчитывать, что вы уделите некоторое время и одной из баз ордена к югу от этого вольного города? Вот это запросто, киваю я. Кое с кем я там знаком. Если вдруг окажусь рядом, конечно же, навещу приятелей. Заодно могу заняться и вашим вопросом. Что нужно? Нужно кое-что забрать на базе Европа и потом переслать это обычной почтой в Сан-Кристобаль. Пожимаю плечами. Дело вроде несложное. Подразумеваю, почему с такой ерундой надо обращаться, а бы к кому... А я для тюрингов именно никто и звать никак. Случайный прохожий. Но пусть даже гость. Доверять мне что-то важное им никакого резону нет. При этом, когда меня занесет в порту франко и на базу Европа, сам сказать не могу. Будь дело сколь-либо срочным, им следовало бы найти другой вариант. А если подумать... Владение Шварцфельс с внешним миром связывают ровно те же каналы, что и Асьенду-Рош-Нуар, некие группировки местных бандитов, которые совмещают мирную контрабандную торговлю, чем попало, с налетами, работорговлей и прочими неоднозначными занятиями традиционных работников ножа и топора. Совсем не факт, что занятия эти остались вне поля зрения служителей охраны правопорядка. И если в больших политических вопросах ПРА и Техас, к примеру, есть трение с орденом, то по части охоты на бандитов техасские минитмены, русская армия и Орденская патрульная служба сотрудничают с дорогой душой. То бишь, кто из выбравших путь по ту сторону закона однажды на этом засветился, не суть важно, где и при каких обстоятельствах, того на карандаш взяли все соответствующие структуры. После чего такому деятелю категорически не стоит появляться там, где и Декарту проверяют на предмет они числятся ли за владельцем что-нибудь совсем нехорошее. Всех, кто проходит по статьям федерального розыска на цивилизованных территориях, блюстители закона заносят в красный список и при встрече стараются взять под стражу, а при малейшем сопротивлении просто устраивают им острое отравление свинцом при полном одобрении начальства. Те, кто по особо тяжким статьям не проходит, под немедленные задержания не подпадают. Однако, если на них по менее тяжким проступкам есть ориентировка, при Auswahsk контроле на въезде в город могут и не впустить. Под соусом нам тут такие не нужны. Нетолерантно факт, ну так изрядная часть народу из-за ленточки в новую землю прибыла еще и потому, что достала насаждаемой сверху толерастия. В общем, конкретно у Тьюрингов расклад рисуется такой. Почти все доступные им контрагенты вполне неплохо себя чувствуют в бандитских горах Сьерры и могут не слишком беспокоиться за свою шкуру на территориях Латинского Союза. Бандитус у латинусов работают банальной крышей, сорвать которую честным спиком долго еще не хватит сил. Безопасен для них и Ньюрино, мафиозный мегаполис пяти семейств, если только за кем из этих самых контрагентов не числятся преступления уже против местного синдиката. Впрочем, таких там обычно сразу пускают на удобрение. Но и все, иными словами, в цивилизованных местах, за чертой Ньюрину, им, скорее всего, делать нечего. То есть на орденскую базу Тьюрингам банально некого послать. А самим отправляться? Далеко, да и не с руки, возможно. Ибо кто сказал, что сами они ни в чем таком не успели запачкаться? И тут вот подворачиваюсь я, вроде как совершенно левая персона, О безграничном доверии ко мне и речи нет, однако для разового поручения невеликой секретности подойду, ибо перед законом предположительно чист, уж это старший Тьоренки из беседы со мной вывести вполне мог. Вполне оценив мою задумчивость, Рольф сухо улыбается. Там пакет, а в пакете — лабораторный журнал с записями, которые имеют определенную ценность только для участников кое-каких экспериментов. Для всех прочих информация эта бесполезна и на Европе не нужна, а здесь получит применение. Можно сделать, еще раз соглашаюсь я. Но повторяю, я пока даже примерно не могу сказать, когда попаду на базу Европа. Время терпит, Влад. Мы, к сожалению, не успели получить их в том году. Данные ожидались к середине лета, однако наш человек вынужден был покинуть базу, не дождавшись их появления а вернуться уже не смог. Дело стоит уже семь месяцев, ждет еще сколько-нибудь. Вы, наверное, догадались, некого послать. Журнал экспериментов, значит. Ясно, что ничего не понятно. И ясно, что за дело это я возьмусь, хотя бы из любопытства. Впрочем, обсудить сопутствующие бескорыстному любопытству корыстные интересы тоже совершенно не грех. Территория Латинского Союза, Сьерра-Гранде, владение Шварцфельс. Понедельник, 05.03.22. 16.08. Телеграммы зашифрованы и выданы радисту Да идут. Во всяком случае, я для этого сделал, что смог. С помощью Меннерда под громкий гогот обитателей владения Шварцфельс взбираюсь на четвероногую скотину, будь она четырежды проклята. — Вас проводить? — улыбаясь, интересуется Тьоренко-младший. — Нет нужды Все так же цепляюсь одной рукой в гриву твари, второй — за седло. У вас наверняка и без этого дел хватает. Меня это не затруднит. Да и разомнусь немного. — Не стоит. Мне ведь сейчас к вашим соседям на рочес Нойрис, делать им то же самое предложение. Тут без личной встречи никак. Мейнард поджимает губы, в точности как дед, и медленно кивает. — Да... Туда мне и впрямь не стоит ездить. Трамбля и же скарб порядка в гостеприимство совершенно не признают. Что ж, удачи вам, Влад. С тем и расстаемся. Четвероногую тварь мою на сей раз в поводу ведет Рико. Луис Алонсу указывает дорогу, а Луис Алвару прикрывает нам тылы. От очереди из эмгача в спину оно, разумеется, не спасет. Однако для такого нехорошего поступка оснований у Тюрингов нет. Надеюсь. Территория Латинского Союза, Сьерра-Гранда, Асиенда-Рош-Нуар. Понедельник, 05.03.22. 18.56. Обратный маршрут в памяти не удерживается. Ясно, что где-то там мы ехали, но где и что вокруг совершенно не замечаю. Силы есть только наддержаться в седле. Недалеко от ворот асьен Рошнуар рош нуар я с облегчением сползаю со своей скотины и остаток дороги преодолеваю пешком. По-моему, четвероногая тварь рада нашему расставанию не меньше меня. Встречают нас, пожалуй, как разведгруппу сразу после рейда в оперативные тылы противника. С добычей или нет, выяснят потом, а прямо сейчас рады, что мы вернулись живыми. Похоже, такое удавалось очень не всем. Бернат прямо в воротах короткими испанскими фразами проводит быстрый допрос моих сопровождающих, удовлетворенный результатом, отправляет всю троицу на отдых, а ко мне обращается уже по-немецки. «Что целый, вижу. Получилось?» «Ага», — выдыхаю я. Мысль тьюрингам пришлась по душе. Им тоже хочется покончить с раздором, кардинальным способом. Завтра-послезавтра свяжитесь по радио и согласуйте подробности. Тут вам посредники уже ни к чему». «Почему не прямо сейчас?» Хмыкнув, объясняю. «Потому что, по легенде, я сперва был у них, и только потом поехал делать аналогичное предложение вам». Бернат озадаченно моргает. Потом расплывает в ухмылке. «Ну, Влад, жук. «Стараюсь, соглашаюсь я». Ноги как ватные, веки опускаются сами собой. Сил из меня эта поездка выпила преизрядно. Сейчас бы горячего чайку, да придавить ухо минуток этак на шестьсот. Ну, с чаем в здешних условиях все хреново, а вот поспать мне вряд ли помешают. Каково и намерение, я озвучиваю. Да, сколько угодно, — отмахивается Барнат. Только вы кое о чем забыли. О чем? Ствол. А даму эта игрушка дорога, как память. А, ну да. Торможу. Отстегиваю пряжку пояса и вместе с кобурой отдаю Асендаду. Не понадобился револьвер, — усмехается тот, проверяя. А вдруг питон по дороге подменили на другой агрегат? Пожимаю плечами. Так я же не ради стрельбы его брал. На обратном пути могли бы и поразвлечься немного. Уж мне-то можете не заливать, что равнодушны к хорошему оружию. И мысли такой не возникало, Бернат. Не до того было. И сейчас не до того. Вот приду в себя. Напрошусь в гостевой тир, если он тут у вас имеется. А пока, простите, с трудом на ногах стою. Ладно, отдыхайте. Насчет тира потом поговорим. С таким напутствием я уползаю к себе в коморку.